Глава 6. Церемониальный паланкин судьи Ди стоял наготове во дворе, а возле него шесть носильщиков. Начальник стражи тоже прибыл туда вместе с десятью конными стражниками. Судья сел в паланкин вместе со старшиной Хуном. Зачем убийце понадобилось отсекать жертвам головы, мой господин? спросил старик по пути к восточным воротам и что за странные мысли подменить тела ответ очевиден мой друг хотя убийцы или убийцам все равно опознают ли енссани как одну из жертв он по какой-то таинственной причине не хотел чтобы нашли его тело в то же время он пытался скрыть что совершено второе убийство и личность другой жертвы. Но могли быть и другие, менее явные причины. Однако не будем пока думать об этом. Наша первая задача — найти тело сын Сани и голову второй жертвы, а они должно быть спрятаны где-то поблизости от заброшенного храма. Когда Паланкин и его сопровождение выбрались за восточные ворота, несколько бродяг, шатавшихся вокруг лавочек и лотков, расставленных вдоль дороги, побрели следом, желая знать, что происходит. Но начальник стражи, подняв кнут, велел им убираться прочь. Немного подальше у подножия лесистого склона холма стояла причудливо изукрашенная каменная арка, обозначавшая начало лестницы. Начальник стражи и его подчиненные спешились. Пока носильщики опускали паланкин на землю, судья шепнул помощнику. «Помни, Хун, что наши люди должны точно знать, что ищут. Потому я скажу им, что это большая коробка или ларь». Судья с сомнением посмотрел на крутую лестницу. «Тяжело карабкаться наверх в такой жаркий день, старшина». «Да, тут около двухсот ступенек, почтенный господин». Но есть и более пологий путь. Тропинка за храмом ведет вниз к дороге, а оттуда недалеко до северных ворот. Но до вершины холма более часа ходьбы. Этой дорогой пользуются только охотники и дровосеки. Бродяги, чтобы переночевать в храме, лезут вверх по лестнице. Хорошо. Судья, приподняв пол и халата, двинулся по широким и истертым ступеням. На полпути... Он, услышав, что Хуан совсем запыхался, приказал сделать передышку. Наконец они вышли на заросшую сорной травой полянку среди высоких деревьев. Впереди высился величественный храм с тремя каменными проемами. Над аркой ворот главного входа сияли три иероглифа из разноцветной мозаики. Цзу, Юнь, Жу. Храм пурпурных облаков. «Тропинка справа ведет к маленькому новому храму, так называемому приюту отшельников, мой господин», объяснил начальник стражи «Там живут настоятельницы со служанкой, но я не успел спросить, не заметили ли они что-нибудь вчера ночью». «Прежде всего я хочу осмотреть место преступления», сказал судья. показывайте дорогу. Мощенный двор зарос травой, а внешние стены кое-где облупились, но сам храм под высокой крышей и две трехъярусные башни по бокам остались целыми и невредимыми, несмотря на разрушительную работу времени. это нелепая манера строить, — заметил судья помощнику, — конечно, не идет ни в какое сравнение с нашей». Однако я должен признать, что с технической точки зрения индийские строители поработали неплохо. Эти две башни совершенно симметричны. Полагаю, этот храм был построен лет триста назад, однако до сих пор сохранился в отличном состоянии. «Где вы нашли Аулю?» Тот повел их к запущенному саду. Справа среди валунов выселись деревья. Судья заметил, что здесь немного прохладнее, чем внизу в городе. Вокруг стоял неумолчный стрёка цикад. «Когда-то всё это было большим ухоженным садом, почтенный господин», — объяснил начальник стражи. «А теперь всё заросло травой, и даже негодяи, что собираются в храме и во дворе, не смеют сюда заходить. Говорят, тут много ядовитых змей». Он показал на старый дуб. «Обвиняемый лежал под этим деревом, мой господин, головой на корне. Я думаю, убив сенсани, он хотел удрать, но в темноте споткнулся об этот корень. Парень и так был пьян, а тут и вовсе лишился чувств. Понятно, давайте войдем». Пока стражники открывали решетчатые двери большого зала, им на голову сыпались обломки гнилого дерева. Судья Ди поднялся по трем высоким каменным ступеням, переступил через высокий порог и с любопытством оглядел похожий на пещеру полутёмный зал. Справа и слева шесть массивных каменных колонн поддерживали тяжелые стропила, с которых словно серые флаги свисала покрытая пылью паутина. В глубине у дальней стены смутно виднелся алтарный стол из черного дерева, более двадцати чьей длиной и высотой около пяти. Сбоку была маленькая узкая дверь, а высоко над ней квадратное окно, заколоченное досками. Указав на него, судья Ди спросил. «Не могли бы ваши люди открыть его? Здесь очень темно». По знаку старшего, два стражника подошли к углублению за левым рядом колонн, сняли со стены длинные алебарды Юэ и принялись шибать доски. Пока они работали, судья Ди... прошел в середину залы и стал молча осматривать его, медленно поглаживая длинную бороду. Затхлый, удушливый воздух, казалось, щекотал легкие. Кроме отверстий для факелов, пробитых в стене через равные расстояния, ничего не напоминало о боргиях, происходивших здесь много лет назад и все-таки от этого зала неуловимо веяло злом. Внезапно судью охватило жутковатое ощущение, будто на него с ненавистью смотрят чьи-то невидимые глаза. «Говорят, почтенный господин, когда-то эти стены были увешаны огромными цветными картинами», сказал начальник стражи. «Изображениями голых богов и богинь? Меня не интересуют слухи». Отрезал судья Ди, но, увидев обиду на лице собеседника, уже мягко спросил. «Откуда, как вы думаете, появился пепел на полу за колоннами?» «Зимой, почтенный господин, бродяги жгут здесь костры. Они остаются в храме на всю ночь, особенно в холодные месяцы, поскольку толстые стены защищают от дожжа и снега. Но груда пепла здесь в середине выглядит довольно свежей. — заметил судья. Пепел лежал в неглубокой круглой ямке, выдолбленной в одной из плит и обрамленной венком из лотосов. Судья заметил, что эта плита в самом центре пола, а на восьми плитах вокруг нее вырезаны какие-то знаки. Доски, закрывавшие окно, с грохотом упали. При этом со стропил свалились две летучие мыши, и одна из них — издав душераздирающий крик, пронеслась над головой судьи Ди. Обе мыши исчезли в темном углублении над входом. Старшина Хун осматривал пол перед алтарным столом, потом выпрямился и произнес. «Теперь, когда света больше, мой господин, явственно видно, что здесь была огромная лужа крови, но она смешалась с толстым слоем пыли и мусора. А еще тут так много самых разных следов, что сделать какие-то выводы трудно. Судья Ди, в свою очередь, осмотрел пол. Нет, одному небу известно, что тут произошло. Прикажите своим людям встать вокруг меня, начальник стражи. Когда стражники вытянулись перед ним полукругом, судья продолжал. Мне стало известно, что перед убийством или сразу после него, либо в самом храме, либо где-то поблизости, был спрятан большой деревянный ларь, а, возможно, коробка. Начнем поиски внутри. Мы со старшиной Хуном и тремя стражниками возьмем на себя левое крыло, а начальник стражи с остальными правое. Это, по всей видимости, очень большой ларь, поэтому ищите потайные шкафы, каменные плиты, которые недавно поднимали, люки и тому подобное. Приступайте. Двое стражников открыли дверцы ниши для ритуального оружия. Кроме двух алибард юэ, прислоненных к стене, там лежал монгольский двойной топор, точная копия орудия убийства. Сзади оказался длинный узкий проход с четырьмя дверными проемами, Каждый из них ввел в комнатку с одним окном, но решетки с защитной бумагой давно исчезли. Очевидно, это были сентаны. Сентан — монашеский зал, место, где спали и занимались индивидуальной медитацией. Должно быть в каждом крыле таких по восемь. Здание храма совершенно симметрично. подойдите-ка сюда. Указав на плитки пола, судья Ди подозвал стражника. «Попробуйте приподнять эту плиту. По-моему, она чуть-чуть отстаёт от пола. Остальные же пусть осмотрят полы в других кельях». Стражник подделал барды край плитки, и она тотчас легко поднялась, равно как еще три. «Посмотрим, что здесь зарыто». Стражник потыкал острём обнажившуюся землю, но везде натыкался лишь на каменный фундамент. «Мы на правильном пути, мой господин!» — возбужденно воскликнул старшина Хун. «Кто-то хотел зарыть здесь что-то большое, но отступил, поняв, что выкопать здесь яму не удастся». «Вот именно, Хун. В остальных кельях можно не смотреть». Убийце пришлось искать место у основания башен, где могут быть пустоты. Он... «Взгляните сюда, почтенный господин!» — крикнул один из стражников. «Кто-то вытащил половину плит в келье напротив!» Судья быстро вошел туда. Шесть плит посреди пола были сняты и аккуратно сложены в уголке. «На башню!» Он нырнул в дверной проем в конце прохода и вышел в просторный восьмиугольный зал западной башни. Там пол был не тронут. «Ясно», — пробормотал судья. «Плиты, положенные на прочный раствор, чтобы вырыть здесь яму, надо все разрыхлить. Но посмотрите на обшивку. В нескольких местах гнилые доски», Закрывающие кирпичные стены осыпались и образовали широкие щели. — Не понимаю, почему, — начал изумленный начальник стражи. — Зато я понимаю. Грубовато перебил его судья. — Стражи, осмотрите лестницу и два верхних яруса. А мы с тобой, Хун, полезем наверх подышать свежим воздухом. И он начал подниматься по скрипучей лестнице, осторожно обходя дыры в ступенях. Под нависающими карнизами остроконечной крыши вдоль верхнего яруса башни шла узкая галерея. Судья Ди остановился у низкой ограды. Спрятав руки в широкие рукава, он пристально смотрел на зеленые кроны растущих внизу деревьев, потом с улыбкой повернулся к старшине. «Прости, что я был так невежлив с тобой внизу, Хунг. Это действительно очень неприятное дело. Теперь мы получили первую зацепку. Но она, я думаю, не имеет никакого отношения к убийству. Этот храм обыскивали. И очень тщательно. Но искали не тело и не отсеченную голову. Вдобавок, не вчера, а намного раньше. Найти пытались что-то маленькое. не больше нескольких цуней. Цунь мера длины равная 3,2 сантиметра. Хун медленно кивнул. «А как вы определили размеры, мой господин?» Подняв плитки в первой келье и обнаружив, что слой земли под ней всего 5-6 цуней толщиной, искавший... Обследовал пол во всех остальных кельях, надеясь что-нибудь найти там. Потом он принялся обыскивать пустоты за обшивкой, а это всего в нескольких десятых чьи от кирпичной стены, как ты только что видел. Он немного подумал. Я думаю также, что поиски независимо друг от друга вели два человека. Один обладал большим опытом в этом деле и пытался скрыть следы. аккуратно возвращая плитки на место. Другому было все равно. Он лишь сложил вынутые плитки в угол и сорвал обшивку. «Вы сказали, что эти поиски не связаны с нашим делом, мой господин. Но мы знаем, что сен часто бывал в этом храме». «Нет, между убийством и поисками должна быть какая-то связь, несмотря на то, что...» Шарили тут задолго до кровавой драмы. Пожалуй, ты прав, Хун. Надо серьезно обсудить такую возможность. Сенсани и какого-то другого человека могли убить из-за того, что они нашли предмет, тщетно разыскиваемый другими. Он задумчиво погладил длинную бороду. Что же касается пропавшего тела и головы, то здесь их, скорее всего, нет». «Как ты, наверное, заметил, нигде ни капли крови, никаких признаков, что ее вытирали». Ди указал на верхушки деревьев. «Этот сад — самое лучшее место для поисков. Правда, дело это не из легких, ведь отсюда ясно видно, насколько обширно владение храма. Но сейчас нам лучше спуститься». Три стражника, осматривавшие нижние ярусы, доложили, что они не нашли ничего подозрительного, на стенах обшивки нет, а кирпичи остались нетронутыми. Начальник стражи стоял в зале, вытирая шейным платком испачканное грязью мокрое лицо. Его люди стояли вокруг, о чем-то перешептываясь. — Кто-то хорошо поработал с полами и стенами, мой господин. удрученно доложил он, но никаких следов большого ларя мы не обнаружили. Он должно быть зарыт где-нибудь в саду. Кстати, куда ведет эта дверца у алтаря? С верхнего яруса западной башни я не заметил в той стене никаких ворот. Дверь ведет в узкий переход, почтенный господин. Когда-то там был выход, но его давно заделали кирпичом. Хорошо. Отведите своих людей в сад и поищите место, где недавно копали. А мы с тобой, Хун, тем временем наведаемся в приют отшельников. Пока не шагали через двор, судья Ди обронил. У этого убийцы наверняка был сообщник, Хун. Вытащить тело сын Саня наружу, испачкать куртку Аулю кровью, а потом зарыть тело одного и голову другого человека где-то в густом саду, работа не для одиночки. Двое убийц и никакого мотива преступления. Не нравится мне все это, Хун. Они миновали ворота и двинулись по тропинке вдоль внешней стены храма. Судья продолжал размышлять вслух. Во времена общественных потрясений в буддийских храмах часто зарывали золотые статуи и другие ценные предметы культа, пытаясь спасти их от грабителей. И если здесь было закупано сокровище, у нас появится убедительный мотив преступления. Меня смущает только одно. Я никогда не слышал, чтобы о спрятанных драгоценностях упоминалось в связи именно с этим храмом. — Вполне возможно, мой господин, кто-то прочитал о них в какой-нибудь старой забытой рукописи. — Да, не исключено, Хун. Этот человек мог нанять с трех-четырех негодяев, чтобы тайно разыскать спрятанное сокровище. Окажись среди этих наемников сын Сань и второй неизвестный нам человек, и попытайся они завладеть добычей, у других был бы веский повод их убить. Это предположение, естественно, связывает поиски с двойным убийством. Тропинка вывела их к лесучку между храмом пурпурных облаков и приютом отшельников. Судья замедлил шаг и повернулся к спутнику. Отсюда прекрасно виден весь храм. Он стоит на довольно крутом холме, поэтому тропинка так петляет. Нам надо постараться как следует изучить историю храма Хун. Когда мы вернемся, поройся в старых хранилищах и выясни, когда власти приказали монахам покинуть храм, кто в то время был настоятелем, куда он делся и не было ли каких-либо слухов о спрятанных сокровищах. Они пересекли лесок всего за несколько минут и увидели аккуратно выбеленную стену приюта отшельников, небольшого храма, построенного в чисто китайском стиле. Крышу покрывала зеленая глазурованная черепица, а изогнутый край заканчивался по углам вывернутыми вверх острыми, как драконьи, хвостами. Издалека слышалось кряканье уток, да надоедливо стрекотали цикады. Старшина Хун постучал медным молоточком по красным лакированным воротам. конце в воротах тотчас приоткрылась и за решеткой возникло девичье лицо. Подозрительно, оглядев гостей большими испуганными глазами, девушка сурово осведомилась. «Что вам здесь нужно?» «Мы из судебной управы», — ответил Хун. «Откройте!» Девушка впустила их в небольшой мощеный дворик. Очевидно, это была служанка, поскольку одета она была... в простую темно-синюю куртку и широкие штаны. Судья Ди отметил, что у девушки простоватое, но миловидное лицо с ямочками на круглых щеках. Безупречно чистые каменные плиты двора были для прохлады политы водой. Слева стояло небольшое кирпичное строение, а справа домик побольше с пристроенной к нему террасой. Стены храма сияли побелкой, а колонны, поддерживающие изогнутую кровлю, покрывал красный лак. У колодца в углу дворика стояла подставка с цветочными горшками, а верхнюю ее полку украшали фарфоровые вазы с искусно подобранными букетами. Судья Ди мгновенно узнал стиль, догадался, что это работа настоятельницы. Ведь именно она учила его жен искусству составления букетов. Воздух пропитал аромат орхидеи. Судья подумал, что после заброшенного храма этот изысканный уголок — истинное отдохновение. — Чем я могу вам служить, мой господин? — нетерпеливо спросила девушка. — Отнесите, настоятельнице мой визитный листок. сказал судья, пошарив в рукаве. Настоятельница спит, угрюмо ответила девушка. Вечером ей надо идти в город, на праздник во дворце судьи. Но если вы настаиваете, я... О, нет, быстро возразил судья. Я пришел только спросить, не видели или не слышали ли вы вчера вечером что-нибудь необычное? Несколько бродяг в заброшенном храме подняли шум. Приблизительно в полночь. «Ах, в полночь!» — усмехнулась служанка и, окинув все вокруг взмахом руки, отчеканила. «Я должна все это поддерживать в чистоте и совершенно одна, заметьте. Храм очень маленький, но на алтаре много всяких вещей, с которых надо стирать пыль. Думаете, я могу засиживаться допоздна после такого рабочего дня?» «Вы и за покупками ходите?» — полюбопытствовал судья. Если вам приходится каждый день подниматься и спускаться по лестнице, я выхожу только раз в неделю за соей, солью и творогом. Мы не едим ни мяса, ни рыбы, к несчастью. Но я слышу кряканье уток. Лицо служанки подобрело. Это мои. Настоятельница позволяет мне их держать из яиц. Они все такие умненькие, мои малышки. Девушка осеклась и снова помрачнела. Что я еще могу для вас сделать?» «Не сейчас. Идем, Хун. Посмотрим, как идут дела в храме». «Ну и дерзкая девчонка», — заметил старик, когда они снова шли по лесочку. Судья пожал плечами. «Она любит уток? А это, по крайней мере, хоть что-то. Ладно. Я рад, что мы увидели приют отшельников». Изысканность этого храма подтверждает высокое мнение моих жен о настоятельнице. Начальник стражи и двое его людей сидели на ступеньках у входа в храм, сердитые и взъерошенные. При виде судьи они вскочили. «Бесполезно, почтенный господин! Я бы поклялся, что в этот проклятый садик давным-давно никто не заглядывал. Там нет даже тропинок, и мы не увидели никаких следов свежевскопанной земли». Остальные еще бродят вдоль внешней стены. Судья Ди сел на большой валун в тени и принялся обмахиваться веером. — Вы упомянули, что у этого убийцы, наверное, был сообщник, мой господин, — сказал чуть погодя хун. — А не могли они положить тело на грубо сколоченные носилки и спустить по склону холма? «Возможно, но вряд ли. Они бы рисковали встретить других бродяг, а те всегда очень любопытны. Нет, я думаю, скорее всего, останки в саду». Один за другим появились стражники, но все они разочарованно мотали головой. Судья встал. «Уже поздно и пора возвращаться. Опечатайте двери храма, оставьте для охраны двоих». и позаботьтесь, чтобы с наступлением ночи их сменили.